Эпилог Лина повязала на голову косынку, тщательно убрав под нее волосы, чтобы они не мешали во время работы. На выходные у нее были грандиозные планы. Она собиралась поклеить новые обои в гостиной. Ради этого она уже освободила все шкафы, перенесла в другие помещения мелкие вещи, справилась даже с плоским телевизором, благо тот был весьма компактным. Дело оставалось за малым отодвинуть от стен монструозную древнюю мебель, каждый предмет, в которой обладал весом, сопоставимым с весом самой Лины, и ободрать старые обои, прежде чем придет Карина. Подруга, узнав о ее планах, обещала заскочить и немного помочь. «И не спорь», — велела она, — когда Лина попыталась заверить, что справится и сама, а намерением поделилась совсем не для того, чтобы выклинчить помощь. Вдвоем будет проще». А я уже две недели не просила Татьяну Эдуардовну с Кирюшей посидеть. Она на эти выходные сама свою помощь предложила. Соскучилась, надо думать. С тех пор, как они вырвались из заброшенной гостиницы, и правда, прошло уже две недели. Всё это время Лину не тревожили ни призраки, ни загадочные незнакомцы. Но ей все равно было не до ремонта. Она занималась тем, что выполняла обещание данные, проклявшие усадьбу цыганки. Лина не нашла другого способа сдержать свое слово, кроме как облечь все пережитое и обнаруженное в процессе расследования в форму рассказа и опубликовать его. Пришлось вспомнить старые навыки, которые не практиковала со школы. Она назвала свою работу историческим очерком с элементами мистики и закончила ее словами «Хотите верьте, хотите нет, но именно так все и было». Оттолкнувшись от газетных заметок о загадочных смертях, и недолго проработавшей гостинице, она уточнила некоторые детали благодаря данным из архива МВД, но так, чтобы не светить сведения, предоставленные ей Гошей в обход правил, потом добавила исторических фактов и свидетельств из дневника тетушки Фроловой, снабдила все это современными фотографиями, ради которых – возвращалась в усадьбу еще раз и немного разбавила художественными зарисовками, в которых описывала, как могли происходить те или иные события. Умолчала она только о собственных перемещениях во времени и общении с загадочным мужчиной в старинной одежде. Примерившись к тяжелому шкафу и осознав, что в одиночку ей не сдвинуть его с места, Лина вздохнула и плюхнулась на закрытый пленкой диван. Мисти тут же прыгнула ей на колени, и Лина почесала ее за ушком. Видимо, придется ждать Карину и для этого, как бы ни было неудобным. Она потянулась за смартфоном и открыла группу города в соцсети. Та оказалась довольно активной и открытой для публикаций. Во всяком случае, ее очерк они взяли с удовольствием и опубликовали пару дней назад. Пост, неожиданно, что называется, залетел. Его много раз перепостили, он уже собрал вдвое больше лайков, чем соседние публикации, и продолжал набирать их. Комментировали его тоже активно и разнообразно. Одни гневно обличали зажравшихся богатеев, одинаковых во все времена, другие призывали понять и простить, ведь только всепрощение приведет человечество к идиллии. третьи оценивали литературный талант автора и предлагали писать еще. Четвертые, напротив, велели не заниматься графоманством, а идти на кухню готовить борщ. Лине не было дела до того, что именно пишут люди. Главным было то, что количество просмотров, перепостов, а, следовательно, и комментариев неуклонно росло. Если пользователи соцсетей что и умеют, так это судить персонажей разных историй, правдивых и не очень. А значит, она выполнила свое обещание. Поверившая ей цыганка должна быть довольна. Старая усадьба теперь стала безопасна. Возможно, через некоторое время они вспомнят, отреставрируют, превратят в полезный для города объект, пусть даже и в шикарную гостиницу, которая теперь уж точно будет лени не по карману. Всегда найдутся те, кто с удовольствием проведет в ней несколько дней и ночей. И теперь ее постояльцам уже ничего не будет грозить. В дверь позвонили, и Лина торопливо вскочила, сгоняя с себя кошку и убирая смартфон в карман. Не хотелось заставлять Карину ждать. Однако, когда она распахнула дверь, даже не посмотрев в глазок, на пороге обнаружилось значительно больше людей, чем Лина ожидала увидеть. Рядом с Кариной стояли Ольга Викторовна, Гелена Станиславовна и Гоша. Все вместе они разом шагнули в небольшую прихожую, отчего там сразу стало тесно, но как-то уютно и весело. «Сейчас еще товарищ полицейский подгребет», — смеясь сообщила ей Карина. Его, как самого серьезного и ответственного, отправили к тете Аше за топливом. Работается всегда лучше на сытый желудок». «Вообще-то технически я тоже полицейский», — немного обиженно заметил Гоша, изогнувшийся под немыслимым углом, чтобы никого не задеть и развязать затянувшийся узел на кроссовке. «Вот именно что технически», — хмыкнула Карина. Ее слова звучали хоть и насмешливо, но по-доброму. «Архивная ты крыса, как и все мы. А что поделать?» Гоша горестно вздохнул. «Я всегда хотел быть следователем или опером, но мама, как услышала о моих намерениях, так и слегла на несколько дней с сердцем. Что мне оставалось? Она же меня одна вырастила. Как я могу рисковать собой? С кем она останется, если что? А даже работа следователем — это всегда риск. И только в архиве опасности нет. Но хоть так я сумел приблизиться к своей мечте». «Вот это очень правильно, молодой человек» мягко заявила Ольга Викторовна, проходя на кухню вслед за Кариной. «Мечта у человека должна быть. И если не получается к ней идти, в ее направлении надо хотя бы лежать». Гоша, по всей видимости, знавший, что она заведует кладбищем, как-то странно посмотрел на нее и невольно передернул плечами. «Как бы там ни было, а мне понравилось рыться в тех делах, и я рад, если смог помочь. Даже если это было только ради того очерка. Очень любопытно получилось». «Поверь, это был не просто очерк», — заявила Карина, выразительно округлив глаза. Она уже вела себя как дома, ставя на плиту большой чайник, пока Лина приходила в себя от такого количества гостей. «В общем, если что, можете иметь меня в виду», — Гоша как-то очень серьезно посмотрел на Лину. «Ну, там, если еще какой очерк написать захочешь, и понадобится сведения из нашего архива». В этот момент в дверь снова позвонили, и Лина пошла встречать еще одного гостя. Костя Лавров улыбнулся ей немного смущенно и сразу протянул два объемных бумажных пакета, пояснив, в этом не сладкие, с мясом, с луком, и яйцом, с капустой, а в другом сладкие, изюм, яблоки, корица, вот это все. Заходи. Велела Лина с улыбкой, чувствуя, как под взглядом симпатичного лейтенанта слегка краснеют щеки. Через порог не дают. Когда он вошел, она забрала у него пакеты, велела бросать обувь, где найдется место, и проходить на кухню. А сама пошла вперед, чувствуя, как колотится сердце и слегка подрагивают руки. «На меня, в случае чего, тоже можете рассчитывать», сказала ей Гелена Станиславовна, как только Лина снова оказалась на кухне. В потёртых джинсах и футболке с каким-то рокерским принтом она совсем не походила на строгую Минерву МакГонагал и казалась гораздо моложе, чем выглядела в библиотеке. Мне очень нравится исследовательская работа. Я ведь собиралась стать археологом. Да, представьте себе. Во время учебы даже побывала на нескольких раскопках. Так что копаться в пыльных древностях — это мое призвание и моя мечта. Пусть даже это просто старые подшивки газет. «Как же вас занесло в библиотеку!» Поинтересовался Костя, наконец тоже добравшийся до кухни. Все очень просто, на последнем курсе вышла замуж, потом двое детей какие уж что-то раскопки. Я не жалею, не подумайте. Муж у меня замечательные, дети прекрасные, я их очень люблю и не жалею о своем выборе. Но иногда приходится выбирать, за какой мечтой идти, а какую оставить. На все нашей короткой жизни, к сожалению, не хватает. Гелина станиславна замолчала, и Карина воспользовалась моментом, чтобы привлечь к себе внимание. «Лина, не спи! Где у тебя чашки?» — спросила она, шаря по шкафам. «А, вот они. Сейчас попьем чайку и заработаем». «Я даже не знаю, что сказать», — шепнула Лина. Ее переполняли эмоции. Конечно, прежде чем опубликовать очерк в интернете, она навестила каждого из тех, кто ей помогал, и, как обещала, рассказала, к чему все привело, заехала даже к Стомову чтобы вернуть одолженный ей дневник, и отвела там душу за чашкой чая, рассказав, как все произошло в усадьбе, без оговорок и прикрас. Пожалуй, только с Костей. Она после гостиницы ни разу не встречалась, но и остальных не ожидала снова увидеть. И уж тем более не думала, что они придут помогать ей с ремонтом. «Я так рада вас всех видеть здесь, но мне так неловко». «Не переживай, дорогая». Елена Станиславовна приобняла ее за плечи. «Мы здесь потому, что сами так захотели. И потому, что Карина пообещала нам выпечку от тети Аши», убийственно серьезно добавила Ольга Викторовна. Все громко рассмеялись, даже готовая расплакаться от нахлынувших эмоций Лина. После чаепития вся веселая компания направилась в гостиную. Ольга Викторовна, привыкшая командовать рабочими, тут же принялась говорить Гоше и Косте, что и куда двигать, а Гелена Станиславовна и Карина пока разбирались с инструкцией на пачке клея. Лина какое-то время просто смотрела на них, все еще не в силах поверить, что у нее так сразу появилось только друзей. Это ведь такое счастье понимать, что друзья, вот они, рядом, суетятся, стараясь ей помочь. Мужчины тащат к центру комнаты огромный шкаф, по-доброму переругиваясь. Ольга Викторовна примеряется к валикам, а Елена Станиславовна с Кариной уже с энтузиазмом отрывают от стены старые обои. Кто бы мог подумать, что к этому приведет пугающее вторжение в ее дом так и оставшегося безымянным незнакомца. И пусть она так и не смогла узнать, кто он. Сейчас Лина была благодарна ему за это странное приключение, которое время от времени пугало ее до чертиков. Стоило подумать о загадочном мужчине, как Лине показалось, что краем глаза она видит и его. Он снова стоял на фоне светлого окна, сложив руки на, на балдашнике чёрной трости и улыбался. Однако стоило ей перевести на него взгляд, как никого у окна не оказалось. Только старая штора качалась на сквозняке. Хотя откуда он мог взяться, если все окна закрыты? Ведь в комнате, где клеят обои, не нужны сквозняки? За спиной послышалось тихое мяуканье. Лина обернулась и встретилась взглядом с Мисти. Кошка сидела в прихожей на вешалке, чтоб не попадаться под ноги бегающим туда-сюда людям. И правильно, зашибут ведь, еще и ругаться станут. Но ей явно тоже нравилась уютная суета и добрые голоса, сливающиеся в приятный фон. Заметив, что Лина смотрит на нее, мисти подмигнула ей оранжевым глазом или не ей, а кому-то еще, кого видела только. Ана